Глава 29. И тут выхожу я, весь в белом. Джат узнал о неудаче, постигшей охотников в самолескором от Игнасио Родригеса. Неизвестно, чем руководствовался начальник евробезопасности, посылая своего телохранителя в штаб-квартиру главы еврорегиона в Брюсселе с докладом о событиях на полюсе недоступности, но факт оставался фактом. Павел Кулеченко не посчитал нужным лично доложить боссу о том, что произошло, проявив тем самым неслыханную самостоятельность. Первой реакцией Джадда Было немедленно вызвать Кулеченко на ковёр и потребовать отчёта, а потом уволить. Однако, глянув на равнодушно-безучастное лицо Родригеса, он изменил решение. "Садись", кивнул Джад на удобное кресло под пальмами в уголке кабинета, сделав доброжелательную мину. "Выпьем Егнасио послушно сел в кресло, без удивления принял из рук хозяина кабинета бокал вина. Значит, мы опоздали, сказал глава еврорегиона, отхлебнув любимый бриллиантовый текилы, в который добавил несколько капель алкалоида пиётля. Мы люскором завладели наши друзья федералы. Павел считает, что мы люскором уничтожил всех, в том числе оперов СБ. Их големы так и остались на полюсе в горах. Если бы они были живы, забрали бы и модули. Что ж, будем надеяться, что их сойецкий боевой робот действительно не поддался дрессировке. Хотя интересно было бы знать, куда он подевался. Что говорят наши разведчики? Ничего, лаконично ответил Родригес. Жат покивал, допил текилу, налил ещё. Лдзоебы стали масляными, в них затлел лёгкий огонёк безумия. А как ты смотришь на то, чтобы резко повысить свой социальный статус? Вы думаете, это возможно? остался безучастным к словам Босс Родригес. Для меня нет ничего невозможного. Я давно наблюдаю за тобой, ротмистер. Ты исполнитивен и активен, однако достиг не многого. Пора подниматься по служебной лестнице вверх. Родригес внимательно посмотрел на собеседника. В чёрных непроницаемых глазах его впервые промелькнула искра интереса. "Вы хотите, чтобы я занял место Паши?" небрежно закончил Джад. "Он не справляется со своими обязанностями, к тому же скрывает от меня кое-какие свои делишки. Ведь так возможно?" ушёл от прямого ответа Игнасио с слегка шеломлённой перспективой. «Но почему вы думаете, что я справлюсь? Потому что вижу твои нераскрытые способности. Ты согласен?» Взгляд Родригеса остекленел. Потом он вспомнил о вине, залпом допил бокал и, оживившись, посмотрел на Джада. «Что я должен делать?» «Умница!» — растянул в ироничной усмешке бледные губы руководитель Европы, метивший в диктаты всей Солнечной системы. «Мы прекрасно поладим». «Для начала поделись тем, что скрывает от меня наш милый Паша». Родригес на мгновение протрезвел, но внутренне он уже сломался и почти без колебаний перешел к границу, отделяющую дружбу от предательства, то есть поменял одну зависимость на другую. Паша задумал «Ну-ну, одну комбинацию». Джат налил Игнасио вина, добавил сока пиотля, Родригес выпил, лоб его покрылся испарин, и глаза заблестели. «Им надоело выполнять ваши дядские, простите, ваше высочество, это его слова, ваши приказы. Он собирается начать настоящую войну с федералами, захватив полюситку мы, он, надеется поймать недозревшего Джинна. Ламку?» Так его зовут, кажется. В общем, как только ламка, а кажется, в наших, в его руках Паша начнёт атаку на здание ВКС Секона и управление УАЗ с Оскром и Беном. Ну, то есть с демонами он уже договорился. Ах, даже так, покачал головой Джад, ошарашенный признанием телохранителя Куличенко. Великие планы, однако, зреют в головах моих верных вассалов. И что же он хочет делать после победы? Неужели станет править системой? Ну да. Один без меня не имеет никакого опыта. Родригес осел овел, сам налил себе вина, выпил, сунул в рот дольку лайма. История учит, как он говорил, что большими политиками и властителями становятся как право маленькие люди. Он хочет исправить это положение. Джад усмехнулся. Выходит, себя Паша считает большим человеком, видит Бог, он ошибается, являя собой классический пример из грязи в князи. Придётся популярно объяснить ему эту аксиому. Вы готовы приступить к своим обязанностям, генерал? Готов, ваше сиятельство, скочил Родригес. Джад поморщился. Где и когда вы встречаетесь с Пашей? через час на вашей базе на Калисто. Отлично. Я отдам в твою распоряжение спецгруппу. Захватим мне его живым и позвони мне. Я хочу лично допросить его в моей лаборатории. Она восстановлена, так точно ваше высочество. Ступайте, генерал. Родригес, шатаясь, вышел. Ржат, посмотрел ему вслед, презрительно сплюнул. и вызвал начальника личной контрразведки ты всё слышал джозеф yes excellence начинаем операцию кот и мышь объект находится на моей базе на калиста этот глупец захватит пашу а ты проконтролируй и обеспечь полное молчание будет сделано excellence джаз выключил вём связи допил текилу и закрыл глаза, переживая приятные минуты эйфорического блаженства. Через час позвонил Родригес: "Всё в порядке, Ваше Высочество, можете приходить". Отжав обсуждавший с референтом рекламу умных женских прокладок в небе Европы, движением бровей отправил референта за дверь, дождался, пока дверь закроется, где он Фигуру Родригеса в еёме сменило изображение лаборатории в подземном бункере базы Джадда. Павел Кулеченко лежал на специальном столе, пристёгнутый к нему браслетами. Глаза его были закрыты. Он жив, парализован. "Сейчас буду". Джад вызвал начальника контрразведки Джозеф. Ничего подозрительного не заметил, всё под контролем Герцк. Спустя к базе обоим у подстраховки, я хочу быть стопроцентно уверенным в своей безопасности. Вас прикроет корвет Странник и группа Вобанк. Жат вызвал охрану и в сопровождении двух вицсов и одного живого телохранителя направился к метро дома европравительства. На своей базе замаскированный третьим изумрудником он появился спустя 20 минут после звонка Родригеса. Его встретили два спецназовца из группы Вабанк, проводили в лабораторию, охраняемую ещё двумя бойцами из отряда, который джат выделил бывшему телохранителю Куличенко. Родригес и командир отряда Кобра Эдджворт ждали босса в помещении лаборатории, где находился и начальник евробезопасности, уже начавший подавать признаки жизни. Джасон остановился у стола, на котором лежал спёлёнутый по рукам и ногам его недавний гарант безопасности из Бразилии, отеческую озабоченность. Надеюсь, они тебя не сильно покалечили, полковник. Руки ноги не затекли, говорить можешь? Глаза Кулеченко, пустые и безразличные до этого момента, наполнились пониманием происходящего. В них загорелся зловещий огонёк. Дожат не дождался ответа, наклонился ближе. "Ну так что, великий стратег, поговорим? Расскажи ко мне, что ты собирался сделать? Поделись планами". "Вы не поняли", послышался свистящий шёпот. "Всё я прекрасно понял". Улыбнулся главой еврорегиона. "Игнасио сообщил мне о твоих замыслах". Они почти гениальны, но почти. Ты не учёл главного. Кто из нас главный? Игнасио, дурак, не скажи. Этот парень далеко пойдёт, если не остановят. Во всяком случае, тебя он заменит легко. Итак, полковник, начинай. Вы не поняли? Глаза Кулеченко заполнились тьмой. Вы не поняли, Герцк, с кем вы связались. Я не хотел вас убивать, но теперь, ах, какой пассаж, саркастически взмахнул руками Джад. Мы сейчас обделаемся от страха. Неужели ты всерьёз считаешь? Он не договорил. В бункере лаборатории внезапно резко похолодало. Из потолка свисело вниз кисей на прозрачное осьминожье щупальце. Стены помещения свело странная судорога, они проросли снежной шерстью и прозрачно ледяными птичьими перьями. Джата дёрнулся, бледнея и озираясь. Что это? Щупальце тем временем коснулось головы Кулеченко и буквально всосалась в неё. Одним рывком Павел разломал браслеты на руках, затем на ногах сел на столе, покрываясь слоем голубоватого свечения. Голос его стал гортанным и гулким. Это был скорее голос Оскара Файнберга, чем Паши Кулеченко. А вот и я, мальчики, соскучились. Давайте поиграем. Вы будете убегать, а я вас догонять и кусать. Идёт? Убегите его. прошипел джад. Телохранители Пурвиса, Эджвард и Родригес без колебаний открыли огонь из универсалов и застыли на месте с выпученными глазами, словно пораженный им молнией. Впрочем, они и в самом деле были поражены разрядом какого-то неизвестного вида энергии, так как спустя мгновение стали рассыпаться рыхлыми хлопьями, оседать, разваливаться, пока не превратились в холмики ржавого пепла. Игнасио какое-то время сопротивлялся разряду, меняя цвет кожи от телесного до малинового, но и его воли, и энергозапаса не хватило, чтобы отпить выпад демона Оскора, вызванного Павлом. Кулеченко проследил за превращением бывшего телохранителя в комье пепла разряды универсалов на него не подействовали, поглощённый телом павла без остатка. И повернулся к замершему джадду. Теперь ваша очередь, Герцог. Вы мне больше не нужны. Но я же не прохрипел глава Европы, ты не посмеешь посмею. Жутко совсем не полюдски, улыбнулся Кулеченко, а затем прямо из-за эту клаку, называемую человечеством, уверяю вас, Герцог. Живые позавидуют мёртвым, когда я выйду на сцену истории, ты мерзавец, а вы дурак, экселенс. Глаза Павла метнули чёрные молнии, И сердце Джадда остановилось. Он уже не увидел, как его тело рассыпалось в прах, как и тела четверых людей до этого. Павел Кулеченко рассмеялся лающим смехом, поднял голову. Забирай меня отсюда, Оскар. Нас ждёт встреча с младшим Ромашиным. Надеюсь, он меня не разочарует, как этот напыщенный осёл. В помещении вспыхнул дымный синий свет, и Павел исчез. Когда в лабораторию вбежали спецназовцы Эджворта, они не поверили глазам. Она была пуста.